Глава 16. Лесной душитель. Я проснулся на рассвете и вскочил с кровати. На миг захотелось ворваться к Рахиму и придушить его замолчание, но побоялся усугубить ситуацию. Уже и не задумывался передвигаться по дому в тишине, так хотелось рассказать обо всем Карлу, и совсем не важно, что все домочадцы еще спят. Спустившись на кухню, я набрал уже по памяти на стационарном телефоне номер Карла, приложил трубку к уху. Пытался дозвониться минут десять, пока на том конце не раздался заспанный мужской голос. «Алло, кто это?» «Это Морфей, Карл, я знаю, кто убил Ириду и остальных. Ты можешь меня забрать часов в десять, когда все уедут?» «Что, серьезно? У тебя есть имя?» Его голос в вмиг стал бодрым. «Да, его зовут Дейл, и примерное описание есть. Хорошо, жди меня!» Я положил трубку от телефона на место и обернулся. От неожиданности прикусил язык. На нижней ступеньке лестницы стоял Рахим. Я не боялся его расстроить. Скорее всего, парень был в курсе, чем занимается его отец, но опасался, что братец расскажет все папаше, и тот успеет скрыться раньше, чем его схватят полицейские. Заглотнув ком в горле, я подошел к лестнице. Рахим стоял молча несколько секунд, и не сводя со меня осуждающего взгляда. «Не делай этого!» – процедил он сквозь стиснутую челюсть. «Чего не делать? Не говорить всем, что твой отец убийца? но ну, так и есть. Ты знал, что он убил Ириду и молчал». Я старался говорить шепотом, и гнев тихо изливался наружу. «И что ты скажешь, что тебе мёртвые во сне нашептали?» «Да в это никто не поверит», — он злобно усмехнулся. «Да из чего ты взял, что он убил Ириду?» «А вы разве с ним не встречались накануне? Сам подумай. Полиция говорит, что Ириду, Айлин, Майка и многих других убил один и тот же урод». Рахим выпрямился и сжал кулаки. И по его выражению лица было видно, как тяжко ему пересилить гнев и не совершить ошибку. Он замахнулся и ударил кулаком по стене, которая оказалась крепче его натиска. Парень потряс рукой, на костяшках проступили кровоточащие садины. «Мой отец ни в чем не виновен!» – яростно прохрипел он и поднялся наверх. Я метался. Предупредить Карла или нет? Ведь личность убийцы почти установлена, и он сможет отыскать его в другом городе. Но это будет гораздо дольше. Я приложил трубку к уху, пальцы потянулись к колесу с цифрами и уже набрали номер, как внезапно послышался звук спускающихся шагов. Резко обернулся. Рахим в куртке спустился по лестнице и, не обращая на меня внимания, вышел во входную дверь. Я бросил трубку и судорожно осмотрелся. Из трубки доносились еле уловимые гудки. Не было времени ждать ответа. В попыхах достал из раковины грязный нож с коротким лезвием, которым вчера чистили картофель, и побежал к выходу. Схватил из шкафа первую попавшуюся куртку, спрятал нож в кармане и побежал за братом. Нагнал Рахима за забором. Он спешно направлялся по проселочной дороге в сторону леса. «Стой!» – окликнул я. «А то что, остановишь меня?» – он даже не обернулся. «Да, остановлю! Почему ты выгораживаешь убийцу?» «Он не убийца!» – обернувшись, прокричал Рахим. «Не ври себе! Он избил, а потом убил твою девушку, а ты просто так это оставишь?» «Он отвез ее домой, а не убивал!» «А она говорит иначе!» Я остановился, поняв, что выдал. Рахим сделал еще несколько шагов и тоже встал посреди дороги. «Что?» — он обернулся. «Я вижу реальных мертвецов. Можешь мне не верить, твое право. Но Айлина помнит, кто ее убил». «А Ирида? Чего же ты тогда у нее раньше не спросил?» «Ирида не помнит, я спрашивал». «Она помнит, как бежала в сторону леса, а дальше пустота!» Я развел руками. «Ты бредишь! Поговори с психиатром!» Он развернулся и пошел дальше. «Если я псих, тогда куда ты идешь?» «Не твое дело! Тогда я пойду с тобой!» Крикнул я и двинулся следом. Рахим больше не отвечал. Шел впереди и делал вид, что меня не замечает. Уходя из дома, он так спешил, что остался в пижамных штанах, а куртку накинул на испачканную в кетчупе футболку. Мы шли долго слишком медленно преодолевая расстояние. Если бы я только знал, куда идет Рахим, наверняка к отцу. Я не мог позволить убийце Ириды скрыться, ни за что. Только не сейчас, когда возмездие так близко. Да, я был готов собственноручно прикончить урода, забравшего жизнь у стольких людей. Спустя час скитаний Рахим успокоился и, не останавливаясь, обратился ко мне. «Зачем ты идешь за мной? Хочешь доконать меня окончательно?» Пойдем обратно, расскажем все полиции, и пусть они разбираются, виновен твой отец или нет». Кулаки Рахима сжались. Парень остановился, обернулся и отчаянно закричал. «Я не позволю им снова отнять его у меня! Да ты не представляешь, каково это — обрести родственную душу, а потом потерять!» «Моей душой была Ирида», — я ткнул себя пальцем в грудь. «А он отнял её у меня!» «Ирида была всего лишь ребенком, да ты играл с ней только из жалости!» Он махнул рукой и попрылся дальше. Я подбежал и пошел возле него. «Может, здесь она и была ребенком, но на том свете стала иной. И ты влюбился? Хочешь повыделываться перед ней и принести голову убийце на блюдечке? Да ты настоящий псих!» «Да мы оба психи, зачем это отрицать? Тебе совсем плевать, что твой отец убил Айлину? Разве она была тебе безразлична?» Рахим развернулся, резко замахнулся кулаком. Я не успел ничего понять, как удар прилетел в челюсть. Послышался хруст, режущая боль охватила в виски и подбородок. Тело накренилось, но ноги выстояли. Ощутил во рту характерный привкус железа. «Ну ты и тварь!» — выкрикнул я, трогая челюсть. «Не смей говорить, что мне плевать!» Я сделал три быстрых шага и взял парня за грудки. Гнев делал меня невероятно сильным, каким никогда не был. Это была первая драка в моей жизни, где я намеревался дать отпор. Боязливая версия меня осталась в прошлом. «Было бы тебе не плевать, рассказал бы все полиции, не укрывал бы его!» прокричал я ему в лицо. «Я не позволю тебе отнять у меня отца!» процедил он сквозь зубы, вырвался, и яростно пнул меня ногой в живот. Я отпрянул и согнулся от боли. Изо рта на землю падали мелкие капельки крови. «Иди домой, морфей!» провозгласил Рахим и пошел дальше. «Нет!» – прохрипел я. Струйка крови покатилась по подбородку. Я нагнал брата и толкнул. Рахим повалился ничком на землю, но успел выставить руки и смягчить падение. Он мигом перекатился на спину, но я не позволил ему встать, ударил ногой в живот. Рахим скрутился и застонал. Я повалился на него, размахнулся и ударил его по щеке, но он не позволил сделать второй удар и схватил меня за руки. «Да успокойся ты!» – простонал Рахим, сдерживая мои кулаки. «Я не пойду домой даже под дулом пистолета!» Я отпустил хватку и встал. Сплюнул скопившуюся во рту кровь на землю. «Тогда пошли вместе с ним поговорим, и ты убедишься!» – тяжело дыша заявил я. Рахим поднялся и окинул меня презрительным взглядом. Его щека покраснела, как спелый помидор, а моя челюсть противно щелкала каждый раз, когда я открывал рот. «Когда дорога привела нас к лесу, я успокоился и даже в какой-то степени начал понимать брата. Отец для него, как для меня, Ирида, но моя подруга, в отличие от Дейла, никого не убивала». «Твой отец будет гореть в аду», – спокойно уведомил Ерахима, когда мы пробирались между густых деревьев, листья которых постепенно окрашивались осенним багрянцем. «Вместе с тобой», – пробручал парень. Мы вышли на звериную тропу, что скрывалась за зарослями плотно растущих кустарников. Теперь путь знал только Рахим, и я оставался на стороже. Левая рука покоилась в кармане на рукоятке ножа. Надеюсь, лезвие не прорежет ткань куртки Дервана, которая мешком висела на моих плечах. «Долго еще?» — с негодованием спросил я. «Ты что, видишь у меня карту в руках?» — злобно ответил он и тяжело выдохнул. «Не знаю, полчаса где-то». Второй ответ мне устроил и больше вопросов я не задавал. В лесу пахло утренней свежестью. Лучи рассветного солнца проникали сквозь пожелтевшие кроны деревьев, озаряя тропинку под ногами теплыми лучами. Я почувствовал в этом свете что-то родное. Мы состояли из одной и той же энергии жизни. Кроссовки промокли от скопившейся на траве росы, но я не обращал на это внимания. Нижняя челюсть болезненно ныла. В редкие моменты, когда Рахим оборачивался, я наблюдал, как его щека опухает и синеет. Но мне было мало нанесенных ударов, я жаждал отомстить. Уже не Рахиму, а его отцу. Тропинка вывела нас к небольшой поляне, где вместо деревьев красовались одни пеньки. Некоторые продолжали расти после вырубки, самый высокий пень оказался мне по пояс. В центре травяной поляны стоял знакомый домик лесника. Мы с Карлом уже бывали тут, когда искали Ириду и когда нашли тела убитых мальчишек». Ветхое деревянное строение с четырьмя окнами, одно из которых было выбито, и на траве под рамой в солнечном свете сверкали острые осколки стекла. В пеньке у крыльца оказались воткнуты аж три массивных топора, а сбоку дома виднелись провода от гудящего электрогенератора. «Почему именно этот дом?» – спросил я настороженно, когда мы вышли на поляну. «Отец платит леснику, чтобы останавливаться здесь на пару дней в месяц», – со вздохом ответил Рахим ведь когда мы дошли до места, скрывать это не имело смысла. «Чтобы повидаться с тобой и заодно придушить парочку детей?» Рахим обернулся и процедил сквозь стиснутые зубы. «Мой отец никого не убивал! Тебе привиделся какой-то бред во сне! Сейчас все ему расскажешь и поедем к твоему психиатру!» Он смотрел со злобой. Не такие взгляды отбрасывают на сумасшедших. «А ты не боишься, что вместо этого он отведет меня подальше в лес?» Нет. Он насупился, несколько раз сжал и рожал кулаки, будто пытался избавиться от переполняющей злобы. Деревянные ступеньки на крыльце заскрипели под тяжестью наших шагов. Рахим постучал кулаком по двери. «Я всей душой надеялся, что дома никого нет, тогда мы сможем вернуться». Во мне играли противоречивые чувства. Я одновременно хотел посмотреть убийца в глаза достать из кармана нож и отомстить за все, и в то же время хотелось сбежать от проблем куда подальше, оставить это дело полиции, но я стоял и ждал. Тревога комом подступала к горлу, ладони вспотели, вернулось мерзкое всепоглощающее чувство страха. Дверь медленно отворилась, на пороге дома стоял мужчина с заспанным лицом. Я сразу обратил внимание на две полоски шрама на подбородке. Он выглядел точно так, как его описывала Айлина. Я невольно представил, как большие руки мужчины хватают девочку за горло. «О, Рахим, ты с другом?» Мужчина дружелюбно улыбался, но я знал, что это всего лишь маска. Настоящий маньяк прятался внутри. «Что с твоим лицом?» «Это Морфей, у нас одни опекуны. А эта мелочь упала неудачно». Он демонстративно потер раненую щеку. «Ну, заходите, ребята, я чайник поставлю». Во взгляде мужчины читалось недоверие. Он отошел с порога, приглашая нас зайти. Я сглотнул комок в горле, набрался смелости и вошел следом за Рахимом. Дейл поставил чайник на электрической походной плитке из двух конфорок, что примостилось на столешнице возле раковины. Горячая вода здесь подавалась из висящего на стене бойлера. Я подозревал, что за деревянной стеной находится санузел, куда поступает вода из нагревателя. «Дом лесника состоял всего из одного большого помещения, не больше нашей гостиной, если не считать дверь в уборную». «Ну, присаживайтесь и рассказывайте». Дейл приблизился к прямоугольному деревянному столику и убрал грязную тарелку. Я не мог набраться храбрости спросить в лицо, опасался, что либо сам стану следующей жертвой, либо сегодня же отправлюсь в лечебницу для душевнобольных. Рядом был Рахим, который искренне верил в невиновность отца, Сомневаюсь, что Дейл кого-то тронет при сыне. Мы присели по разные стороны стола, а мужчина оперся боком о столешницу, где слева закипала вода в чайнике. Я заметил у них с Рахимом общие черты, помимо смуглой кожи. Прямой нос, какой обычно встречается в профилях египетских статуй, ямочка на подбородке и глубоко посаженные глаза, скрытые за черными ресницами. «Рахим, так что случилось?» Дейл повторил вопрос настойчивее. А брат молчал, будто язык проглотил. Его рот слегка приоткрывался, но ни единого слова не выходило наружу. А я не сводил взгляда с Рахима. Казалось, что впервые в жизни парень испытывает страх. Но почему он не спешит предупредить его об опасности? «Морфей свихнулся», — тяжело начал Рахим, откинувшись на стуле. «Нес всякие бредни и поплелся за мной». «Хм». Углы его рта задумчиво опустились, а седые брови сползали вверх. «Какие еще бредни?» Чейник звонко засвистел, и Дейл снял его с плиты за широкую ручку. Он достал из навесного шкафчика три металлические кружки и поставил на стол. «Кто-нибудь знает, что вы здесь?» — он разливал кипяток по кружкам. «Нет!» — голос Рахима слегка дрогнул. «Ну и хорошо, а то я не люблю, когда меня беспокоят посторонние!» — крайне дружелюбным тоном отозвался убийца. Дейл достал из шкафа коробку с пакетиками заварного чая и пачку печенья, поставил на стол и сел между мной и Рахимом. Решительность вмиг улетучилась, и под взглядом Дейла я не смел даже пошевелиться. «Тут такое дело!» — протяжно начал Рахим, отводя взгляд от отца в мою сторону. «Полицейские расспрашивают про Элину. Ты просил не говорить о нашей встрече. Но Морфей видел нас вместе в парке. Он боялся, что у тебя могут быть проблемы, и пошел за мной». Рахим пододвинул к себе пачку печенья и разорвал пакет. «Очень жаль девочка, Дейл изобразил напускную скорбь. «Если полиция придет, я, конечно, отвечу на все вопросы», — дружелюбная маска мигом вернулась на лицо. «Зачем?» — еле выдавил из себя я и вновь в воображении нарисовала лицо Ириды. Она снова и снова повторяла, как скучала по мне, обнимала меня и заставила страх отпустить. «Что зачем?» Дейл подул на кипяток в кружке и пригубил чай. «Зачем ты убил ее?» — я встал за стола. Набрался смелости посмотреть прямо ему в глаза, где простиралось целое озеро крови невинно убитых детей. Дейл поперхнулся. Его рука дрогнула, и горячий чай хлестнул на серый свитер. Он откашлялся и встал за стола. «Я не убивал Айлину, хотя не буду скрывать, что она не подходила Рахиму» он отсмеялся, будто я пошутил. «Иридо, ты убил Иридо!» — левая рука до боли сдавливала рукоятку ножа в кармане. «Отец, он, видимо, таблетки сегодня не принял и не понимает, что говорит. Не обращай внимания!» — Рахим по-прежнему теребил пачку печенья в руках. «Да все я понимаю!» «И что ты сделаешь?» — спокойно поинтересовался Дейл. «У меня нет телефона, чтобы ты вызвал полицию». «Я здесь, чтобы ты не сбежал, а то твой сынок мне не верит!» Я на мгновение перевел разъяренный взгляд на Рахима. «Это ты, лесной душитель!» «И как ты думаешь меня удержать? Может, силком в полицию потащишь?» Убийца издал легкий смешок и развел руками. Я вскипел, как чайник на плите, и выхватил нож из кармана. Направил в сторону Дейла. Злость заставляла дышать медленно и расторопно. Мужчина посмотрел на нож и рассмеялся. «И что ты собрался делать с этой зубочисткой? Лучше отдай, а то поранишься. Перед твоими опекунами не оправдаюсь». Он до сих пор изображал невинность. «Морфей, отдай нож. Не будь полным идиотом!» Рахим отпустил пакет с печеньем и медленно поднялся из-за стола. «Это ты, идиот, раз пришел сюда, а не в полицию? Он же убийца!» «Я еще раз повторю, что никого не убивал!» Он выставил вперед ладони в мирном жесте. «Тогда пойдемте в полицию. Все вместе. Пусть они разберутся, если я не прав». Я держал нож в 10 сантиметрах от груди Дейла. «Пап, давай сходим, а то кто знает, что он еще выкинет. Посадит его в психушку и дело с концом». Рахим старался говорить уверенно, но мелкие запинки выдавали тревогу. «Я не понимал. Он переживает за собственную жизнь, за отца или не хочет, чтобы меня убили так же, как и Риду?» «Ну давайте, раз на то пошло. Я оставил машину на дороге. Придется пройтись». Не обращая внимания на выставленный мной нож, Дейл приблизился к платяному шкафу и накинул на себя бежевый плащ. Он открыл входную дверь и позвал нас, показывая рукой на лесную поляну. «Ну, чего стоите? Пойдем к машине!» Рахим подошел к отцу, а я опустил руку с ножом, направился следом, но держал нож наготове. Не верил ни единому слову Дейла, ибо мертвым жертвам нет смысла лгать. А чтобы раскрыть имя этого урода, не пришлось заново пережить свою смерть. Когда вышел на крыльцо, то увидел, как Дейл держит в руках топор. Сердце свалилось в пятки, дыхание замерло. Все произошло очень быстро. Он перевернул лезвие и замахнулся. От страха я выронил нож из рук, но не успел поднять локоть, чтобы закрыть голову. И мне в лоб прилетел удар обухом топора. Я свалился с крыльца прямо в сырую траву и снова ударился головой. Мир поплыл перед глазами, а силуэты отца и сына превратились в два размытых цветастых пятна, что кружили туда-сюда. Хотел пошевелиться, но вместо этого голову пронзила раскатывающая боль, словно в черепной коробке разразился гром. Взор заполнила кружащая пелена, и я невольно закрыл веки. Боль мигом ушла, но ее заменил лютый холод, что забирался под толстовку и пробирал до костей. Морозный ветер обжигал лицо, я почувствовал, что лежу в снегу и поспешил встать, и только потом открыл веки. Стоял ясный морозный день, а со склона виднелись соседние шапки горных вершин. Снег под ногами блестел от ясного света, что исходил с небосвода и распространялся на все грани мира мертвых. Я оказался у дома Айлины, там же, где прилег вчера. Возможно, скоро я умру по-настоящему. Надо использовать последние часы с умом, ведь неизвестно, что со мной будет, если душа потеряет связь с телом. Останусь ли здесь навсегда или уже остался. Я смежил веки в надежде вернуться обратно, проверить, жив ли я, и сделал то же самое, что и вчера. Закрыл глаза обратно и силился обернуться светом, чтобы вернуться, но ничего не получалось. Совсем. Я пошел в сторону дома Ириды, печально сутулясь, Проведу последние часы с ней. Но не успел пройти и три квартала каменных двухэтажных домов без окон, как мне путь преградил хранитель. Либо он появился из ниоткуда, либо я слишком погрузился в мысли, чтобы смотреть по сторонам. Костяная фигура загородила мне путь. Паутинка на белых костях горела ярко, постепенно заполняя каждый миллиметр скелета. На моих глазах он обрастал темно-серой плотью. Мышцы покрыл слой толстой кожи, глазницы засияли огнем — и это же пожарище открылось вместе с артом хранителя. «Тебе здесь не место!» — протяжным замогильным тоном огласил он на всю округу. Проходившие мимо души останавливались, выстраивались в широкий круг, чтобы поглазеть на что-то интересное, а такое редко случается в «Пристанище мертвых. Скелет развёл чёрные крылья с острыми перьями, явно пытаясь меня напугать. Но мне не было страшно. Напротив, я вспомнил откровение архидемона. «Они не могут тебя убить» только изгнать, и с улыбкой развел руками и провозгласил. «Так изгони меня!» Это был мой шанс вернуться обратно, шанс спастись. О нет, я не боялся смерти, но в мире живых остались слишком важные и неотложные дела. «Изгони меня, темный!» — повторил я. Голова ангела наклонилась в бок, горящие глазницы изучали меня. Он выставил в обе стороны руки, а ладони наполнила чистая тьма. Почувствовав мрак, я уже понимал, что его не хватит, чтобы заглушить то, что светит внутри меня. Тима дымными струями опустилась на затоптанный снег и, медленно извиваясь, поползла в мою сторону, как полчище испуганных змей. Но стоило ей коснуться моих ног, заползти под край джинса, коснуться кожи, как тима вмиг обратилась светом. Мое сияние поползло по змеиным потокам обратно к ангелу, заползло в его руки. Ангел воплоти живого мертвеца забился в судороги, но не падал. Я не хотел его убивать. Потряс ногами, но светлые потоки впились в меня, подобно пиявкам. Только я опустился, чтобы оторвать их от себя, как скелет взорвался изнутри, так, словно он спустился на дно морянской впадины без скафандра, и тонны воды сверху его расщепили на мелкие кусочки, которые и полетели в меня. Что-то черное и склизкое оказалось на лице. Я зажмурил глаза и сплюнул то, что попало на зубы, но во рту остался горький привкус. Зловоние гниющей плоти заполнило улицу. Плоть ангела пахла могильной землей, пропитанной дождями. Люди охали и страхе расступались, убегали прочь, хотя все знали, что здесь нельзя умереть, но опасались за сохранность материальных тел. Вскоре я остался один на узкой улочке между двух домов с горящими на входных дверях факелами. Нашел чистый сугроб и оттер от лица и рук черную слизь, где-то прилипали целые куски темной кожи. Лицо застыло в брезгливом выражении, но я твердо уверился, чтобы быстрее вернуться, следует искать кого посильнее. Руки покраснели от растирания холодным снегом. Потаявшая вода на ладонях стремилась заново вернуться в твердое состояние, отчего соднила кожу. Я вытянул руку вверх, будто хотел дотронуться до грани бесконечного синего океана, сверху прикрыл веки, Возвал к свету, и тот послушно подчинился. Я уже ощущал его как часть себя, как жизненно необходимый орган. Свет теплом разлился по позвоночнику, побеждая лютый холод снаружи. Из руки вылился яркий луч и направился высоко к миру океанов. Меня хватило на несколько секунд, но я еще никогда не ощущал такой уверенности, словно я всесилен. Когда свет утих и вернулся в глубины души, Присел на ветхую деревянную скамейку в соседнем дворе и принялся ждать. Дверь дома приоткрылась минут через 10. Оттуда выглянула рыжеволосая девчонка лет 15 на вид. Она держала в руке плетеную корзину, видно, ее послали что-то обменять. Но, увидев меня, девочка содрогнулась от испуга и захлопнула дверь. Больше из дома никто не показывался. «Стоит ли ждать или направиться к Ирите? «А что, если я больше ее не увижу?» «А что, если Архангел не увидел моего призыва? Будет ли Ирида рада мне, если я умру и останусь с ней до конца ее срока?» Мысли роились в голове, один за другим всплывали новые вопросы. Ни в чем не было уверенности. «Лучше проведу последние часы с Иридой, чем ждать неизвестно чего», — подумал я и встал со скамейки. Вышел из двора, как взгляд заметил приближающуюся в воздухе тень в форме неровного черного шара, грани которого постепенно поглощали свет дня перед собой, я невольно ухмыльнулся. Архангел в серебряных доспехах спустился на утоптанной сне кулочки, принеся с собой темную ночь. Он стоял в трех домах от меня, и я поспешил навстречу. Архангел показался ростом с двухэтажный дом, от его медленных томных шагов сотрогалась земля под ногами а вместе с ней поднимался весь снег в округе, подобно пескам в пустыне. Снежные шапки спадали с крыши и прочего декора домов в виде обманных подоконников и других выступающих частей фасада. Дрожь земли слегка подбрасывала мои ноги вверх, и я еле сохранял равновесие при ходьбе. Проделав короткий путь, мы остановились друг напротив друга. Я посмотрел вверх, архангел в самом деле оказался в три раза выше меня. А может, это просто иллюзия? но не было времени на бесполезное рассуждение, и я громко выкрикнул, распахнув руки так, будто собирался обнять сущность. «Изгони меня! Молю!» Архангел наклонил голову вниз, и от меня не скрылся недоверчивый прищер светящихся глазниц. «Я не должен здесь находиться! Изгони меня!» Я повторил настойчивее. В народе мира мертвых говорят, что архангелы променяли языки на крылья, чтобы никогда не спорить с грешниками. Я не мог вспомнить, где это услышал, но точно знал, будто когда-то видел своими глазами настолько сильная оказалась уверенность. Слова сами слетали с языка, и мне мерещилось, что я несу полный бред, но не мог остановиться, выговаривая четко каждое слово. Иномена дие мие Иномена дие Вестри Акронас, рога ут инимиция Ауксилиум пета ате. Когда я замолк, то безуспешно старался вспомнить последние слова на латыни. Смысл сказанного был ясен. Просьба о помощи во имя двух богов, но вот звуки, издаваемые из моего рта, казались одновременно хорошо знакомыми и совершенно непонятными. В школе проходили всего несколько ознакомительных занятий по латыни, и тест сдал на удовлетворительно. Как я научился в столь короткий срок понимать латыни, тем более говорить на этом языке мертвых? Вместо ответа, Архангел ударил себя кулаком в грудь по в свете огненных крыльев доспехом. И мне оказался знаком этот жест. Он означал перемирие. Единство света и тьмы во всем пространстве нашей Вселенной. Я распахнул руки шире. Грудь Архангела расширилась, наполнилась воздухом. Он наклонился и выдохнул, испуская чистую тьму. Слишком много тьмы, чтобы я мог ее побороть. Свет в душе потухал. Я чувствовал, будто исыхает громадная часть меня, а вместе с ней и сама жизнь. Тьма обжигала северным льдом все внутренности, лицо исказилось от внезапно нахлынувшей боли, веки сомкнулись под ее тяжестью. Пришлось потерпеть еще долгую секунду усиливающейся боли. Я стиснул челюсть и не издал ни звука, хотя хотелось орать на весь мир. Чернота перед взором заползала в сознание и пробиралась глубоко в самую душу, пока от света не осталась лишь искра. И тогда мир исчез, забрав с собой колющую льдом боль.